Глава двадцать «По пути к дому первыми мне встретились Богдан и Матвей. Кира Андреевна, вас все потеряли. Никто не видел, куда и когда вы ушли. Мы сбегали на речку и поискали вас в саду», обеспокоенно воскликнул Матвей и взял меня за руку. Младший брат оказался очень ласковым ребенком, и ему так же, как и мне, нужны прикосновения. Старший более сдержан. Никого не хотела пугать». Просто захотела пройтись и неожиданно для себя увлеклась. Прошу прощения за доставленное беспокойство. Мы уже подошли к крыльцу, и фразу я проговорила, обращаясь ко всем, кто стоял на крыльце. Меня встречали батюшка, Константин Львович и Лиза. Правда, все вышло случайно, не хотела никого пугать, постараюсь в будущем так не делать. Ну вот, а говорила, что не люблю оправдываться, но иногда все-таки приходится. В столовой накрыт обед. На крыльцо вышла Агриппина Федоровна и ободряюще улыбнулась мне. «Госпожа баронесса, разрешите проводить вас к столу?» Лукаво улыбаясь и подставляя руку, спросил батюшка. «С превеликим удовольствием, господин барон, принимаю ваше предложение». Улыбаясь, подыграла я ему, и мы, важно и чинно, но с широкими улыбками, прошли в дом. А в конце не удержались и расхохотались. Приятно видеть такого веселого и помолодевшего отца». Лиза восприняла наше поведение как игру, что, по сути, было верно, и перевела вопросительный взгляд на отца. «Моя маленькая баронесса, я также хочу просить разрешения сопроводить вас к столу. Прошу, не откажите мне в этой маленькой просьбе», ухмыляясь, проговорил Константин Львович, а Лиза очень серьезно кивнула и взяла отца под руку. После обеда решила вернуться к своду законов, которые так и не получилось почитать в прошлый раз. Но робкий голос Богдана остановил меня. «Кира Андреевна, там на улице пришли Федор, Василий, Степан и Леонид. На крыльце дожидаются. Просили вас позвать». Э, «Спасибо. Я не ожидала так быстро их увидеть. Оттого пребывала в небольшом замешательстве. Проводи их в кабинет. Я сейчас подойду» а потом найди Агриппину Федоровну и попроси к нам присоединиться. Мальчишка внимательно меня выслушал, кивнул и убежал выполнять просьбу. Вообще я заметила, что ребята были постоянно чем-то заняты. Невозможно было увидеть их сидящими без дела. Они учились на примере взрослых и полезные навыки впитывали в себя, как губки. То они вместе с Кузьмой что-то делали на конюшне, то помогали Тихону, то что-то вместе с Леонидом мастерили то носили ведра с водой бабе Маше. Я еще только думала, что нужно приспособить детей к какому-то делу, а они сами находили себе занятия. Передо мной на столе лежала полная необходимая информация. Мужики быстро смогли разобраться с текущим положением дел в деревнях, и теперь списки со всем необходимым были у меня. Они не только составили пункты, но и напротив каждого написали примерную стоимость. Меня очень волновал вопрос, хватит ли денег закупить все необходимое. «Как вас в качестве старост приняли деревенские?» задала интересовавший меня вопрос. Особенно волновало, как приняли Василия. Несмотря на то, что жители деревень хорошо общались между собой и все были знакомы, Василий был назначен мной. «На самом деле лучше, чем ожидалось», ответил сразу за обоих Василий. Сейчас в деревне радостное предвкушение, все надеются, что тяжелые времена позади. Люди у нас живут в основном хорошие, привыкли трудиться и не бояться работы. А как прошел слух, что вы взялись возрождать имение и на это есть средства, начали возвращаться к себе в дома». «Как ты устроился? Как дом? Всего ли хватает?» — продолжала расспрашивать, потому что действительно волновалась. «И в этом вопросе, хвала богине, все хорошо». «Дом отличный, остался от предыдущего старосты, а того, что не хватало, соседи дали», польщенный моим вниманием, рассказал мужчина. Я порадовалась этой новости. Хороший признанный лидер способен и вдохновить, и мотивировать людей. Убедилась в том, что приняла правильное решение, когда согласилась назначить их на пост старост. «Такие не предадут и не бросят, а будут бороться до конца». Общее положение дел в хозяйстве решили не менять. Оставить все как было заведено, при моей матушке. Вопросов для обсуждения было много. Что сеять будем? Какую живность закупать? Что надо отремонтировать? Какие продукты нужны срочно, чтобы еда была у всех? В спорах и обсуждениях мы вырабатывали план действия на ближайшее время. Я внимательно слушала каждого, И потом мы вместе принимали единое решение. Такой формат общения был необычен для этих людей. В большинстве случаев хозяин принимает решение сам, а потом просто отдает приказ. Но я привыкла прислушиваться к мнению знающих людей, оставляя за собой последнее слово. В первую очередь мы сможем запустить в работу мебельную мастерскую. «Чуть позже, при благоприятном стечении обстоятельств, запустим и ковровую мастерскую. Надо только подумать, как оповестить потенциальных покупателей о запланированном открытии. А там, если погода нас не подведет, соберем урожай. За лето и осень успеем хорошенько подготовиться к зиме. Вот такой общий план, как он видится мне», — подвела итог нашего обсуждения. «Кира Андреевна». «Ты сейчас так похожа на свою матушку», — восторженно сказала Агриппина Федоровна, «а мне польстило такое сравнение». «На этом сегодня можно закончить», — вставая из-за стола и незаметно потягиваясь, проговорила я. «Пара дней на подготовку, и можно ехать в город». Посмотрела за окно и с удивлением поняла, что прошло уже, скорее всего, больше трех часов. Попрощалась и проводила мужчин до дверей, а сама вернулась за стол. В моих планах на сегодня было подсчитать примерную сумму всех наших необходимых покупок и составить план. Сейчас, в начале пути, могло показаться, что дело, которое я задумала, непосильно. Но у меня есть свой способ справиться с задачей и выстроить план, в котором будет все учтено. В свое время один мудрый человек научил, как можно выполнить то, что на первый взгляд кажется невозможным. Все оказалось очень просто. Нужно разделить все на пункты. Например, если смотреть на задачу Построить завод, то она кажется невыполнимой, а вот если ее раздробить на пункты, то уже легче. Задачу Построить завод раздробить на пункты, приобрести землю под строительство, найти деньги для строительства, найти тех, кто будет строить, придумать, где взять оборудование, а затем и эти пункты раздробить еще на подпункты, и те ещё на несколько частей, то задача уже и не кажется настолько невыполнимой. Дробить нужно до самых элементарных, вплоть до пункта «проснуться вовремя». Тогда и выполнят их легко и несложно. Самое ответственное — составить план. Так и я сейчас в голове выстраивала подпункты «организовать покупку всего необходимого», «организовать доставку», «организовать сохранность купленного», Оповестить потенциальных клиентов о том, что возрождается ковровая и мебельная мастерские. Сейчас главное все хорошенько продумать и не упустить ни одной мелочи, когда появился план действий, сразу стало легче дышать. Давление в груди исчезло, и появилась надежда на благополучное завершение дела. После того, как я три раза прочитала одну и ту же строчку и все равно ничего не запомнила. Поняла, что срочно нужно сделать перерыв. От усталости заметно снизилась концентрация. Взглянула в зеркало, которое висело над диваном. На меня смотрела всклокоченная бледная физиономия с темными кругами вокруг глаз. М да, красота спасет мир. Встала с кресла, потянулась и подошла к Настеж распахнутым окнам.